Глава 51. Ну, наконец-то, Элис. Я так волнуюсь! едва ли не приплясывала на месте Эрика, постоянно поглядывая на массивные врата Академии. Такое ощущение, будто сама буду участвовать в отборочном туре на Кубок трех стихий. В том году был самый настоящий ажиотаж, столько народу собралось. Эрика и Отец вчера уехали с наступлением Сумерек. Подруга на протяжении всего дня вела себя с ним дружелюбно, но сдержанно. Маг огня пытался завести разговор, но воздушница отвечала немногословно, что злила парня. Это было хорошо заметно со стороны. Он то и дело поджимал губы, когда на свой вопрос получал либо «да», либо «нет», либо «возможно». Если честно, я боялась, что Лиен начнет расспрашивать о явных изменениях в Эрике, И не представляла, как быть, ведь обманывать его мне не хотелось. Но и правду сказать я не могла. Это не мой секрет, и я не имела никакого права распространяться о нем. Но на мое счастье, сын герцога не спросил ни слова, хотя, как по мне, это было странно. Впервые в жизни я так хорошо выспалась. Наверное, все дело в том, что Леен лежал под боком, обнимая и утыкаясь носом в мою макушку. Щекача кожу своим горячим дыханием. «Да, он пробрался в мою комнату, но черту дозволенного переходить не стал. Мы просто лежали, болтали обо всем, о чем только можно, а потом ее уснула рядом с ним, собственно, как и он тоже, потому что утро встретили, смотря друг другу в глаза». «Это может показаться странным», Но я не чувствовала какой-либо скованности рядом с ним. Создавалось такое ощущение, что знаю его на протяжении долгих лет, и мне это нравилось. Диона провожала нас в академию с грустным лицом, требуя дать ей обещание, что на следующих выходных мы вдвоем вновь вернемся домой. Не стали тянуть с ответом, соглашаясь, что вызвала улыбку на красивом лице графини. Я не могла не удивляться ей. Она будто была послана для меня богами. Столько тепла, доброты и любви помещалось в этой хрупкой женщине, что не удавалось понять, почему она до сих пор одна, без мужчины и деток. «Девчонки, привет!» – послышался голос Отиса. Мы с Эрикой обернулись, замирая от увиденного. Маг Огня и йен, стоявшие рядом с ним, были облачены в специальную форму, от вида которой мое сердцебиение участилось». Смотрела на бугристые мышцы сына герцога, на ремни, переплетенные на его груди и уходящие за спину, на кожаную повязку на лбу и не могла отвести от него глаз. «Чего смеешься?» – моргнула. «Я не понимаю, почему захохотал Лиен?» «Ты так смотришь на меня!» «Да ну тебя!» Сложив руки под грудью, повернулась к нему спиной, чувствуя, как щеки покрываются стыдливым румянцем. «Я тоже тебя люблю!» прошептал он на ушко, обнимая со спины и прижимаясь губами к шее. «Лиен», — замерла я, — «на нас все смотрят». «Пусть смотрят, нам не привыкать», — хохотнул любимый. «Эрика!» — раздался приятный мужской голос. Я устремила взгляд в сторону ворот Академии, в который уверенным шагом входил высокий статный молодой мужчина лет тридцати на вид. «Привет!» – радостно замахала ему рукой подруга. «Я отойду на минуточку!» – сказала она и сорвалась с места. «Это кто такой?» – голос Отиса выказывал недовольство. «Да и еще какое недовольство!» «Я бы хотела ответить, но Лиен сжал мою ладонь, будто намекая, что не нужно!» «Да кто его знает?» – пожал любимый плечами. «Давай понаблюдаем, самому интересно!» Мы трое смотрели, как воздушница добежала до молодого мужчины, который своим появлением уже успел привлечь внимание нескольких адепток. Секунда, и он распахнул объятия, в которое девушка влетела, обнимая его и прижимаясь лицом к груди. Слух уловил скрип зубов Отиса. А вот на лице Лиена проскользнула едва заметная, довольная улыбка, которая тут же исчезла. «Чует мое сердце, ты что-то задумал?» «Это еще что такое?» – негодовал мак огня, когда мужчина подхватил Эрику и немного ее покружил. «Действительно», – хмыкнул Лиен. «И что же он себе позволяет?» «Да нет же, это...» Я вновь попыталась донести правду до Отиса, потому что его черты лица ожесточились, и мне это не понравилось. Но Лен снова сжал мою ладонь, тем самым прося ничего не говорить. Эрика болтала с пришедшим гостем и смеялась, легонько шлепая его по плечу. Со стороны было похоже, что между ними что-то есть. «Вот и все», – вздохнул любимый. «Чей-то поезд ушел». «Ни черта подобного!» – рыкнул Отис, размашистым шагом направляясь в сторону Эрики. «Ой, что сейчас будет?» – хохотнул довольный Лиен. «Действительно» вздохнула я. «Если Отис начистит физиономию брату Эрике, то она его потом в землю втопчет?» «Она потом нам спасибо скажет, что мы вмешиваться не стали», — подмигнул мне любимый. «То есть?» — я посмотрела на мага огня. «Ты знал, что это старший брат Эрики?» «Они похожи, Элис. Это же очевидно. Я знал, что у нее есть брат, но в лице его ни разу не видел». С волнением в груди смотрела на разворачивающуюся картину, как Отис дошел до воздушницы, вставая рядом с ней. Мое бедное сердце колотилось в груди. Переживала я, волновалась, что произойдет что-то плохое и непоправимое. Он ей привез флажки с вашим изображением, вздохнула я. Мы хотели встретить вас с победой на финише. «Отис!» – взвизгнула Эрика, дергая его за руку. А вот теперь можно и вмешаться. Хохотнул Лиен, сжимая мою ладонь и утягивая за собой, переходя на бег. «Ты... ты совсем, что ли?» Негодовала подруга, сверляв взглядом мага огня, который убивал глазами стоящего напротив него мужчину. «Думай, кому это говоришь?» «Да все нормально», — произнес ее брат. «Не волнуйся, малышка». «Малышка? Малышка?» — зарычал Отец. И вот сейчас мне стало по-настоящему страшно. Огневик был сам не свой, от него исходила во все стороны ярость. «Отис!» — вновь дернула его за рукав Эрика. «Но что ты здесь устроил?» Лен стал рядом с другом, кивая брату воздушницы, склонившему голову в ответ. «Тише! Уже вся Академия уши стрела «Плевать!» Рыкнул маг огня, не сводя взгляда с брата Эрики, которого совершенно не трогала направленная на него ярость. «Вчера я принял решение». Он перевел свое внимание на воздушницу, лицо которой было напряжено. «Хотел поговорить с тобой после завершения отборочного тура о нас, но, по всей видимости, опоздал». «Отис!» – ахнула Эрика, и ее глаза увлажнились. «Прости, что так долго тянул», – продолжил он. «Я знаю, что поступал некрасиво, отталкивая себя, но, как говорится, только потеряв, понимаешь, как бесценно упущенное». «Да», — вздохнул брат Эрики. «Сестра, и ты еще не передумала брать его в мужья?» «Сестра?» — опешил Отис, ошарашенно поворачивая голову в сторону мужчины. «Мое имя сайрен Тан Мисс. Я старший брат этой очаровательной леди», — представился мужчина. Шок на лице Отиса, счастливая улыбка на губах воздушницы, наше с Льеном покашливание, которыми мы пытались скрыть смешки. Уверена, этот момент нам запомнится на всю оставшуюся жизнь. «Простите», — низко поклонился Мак Огня перед своим будущим родственником. «Я, Отис Лекан». «Да знаю я», — отмахнулся Братырики. «Сестра про тебя все уши прожужжала». «Сайрен!» шепнула на него воздушница. «Ладно», — усмехнулся он в ответ, «вот твои флажки. Надеюсь, что он победит, потому что проигравших наш отец на порог дома не пускает». «Сайрен!» — уже громче возмутилась подруга под хохот своего брата. «Да шучу я!» — смеялся он, шлепнув окаменевшего отиса по плечу. «Шучу! Расслабься!» «Сестра!» — перевел он внимание на Эрику. «Мне пора. Удачи вам!» «Нам тоже нужно отойти», — потянула я Лиена в другую сторону, чтобы оставить Отиса и Эрику наедине. «Да», — кивнул любимый. «Ты это...» — кашлянул он. А чувств смотри не растай, а то я один не справлюсь». «Лиен», — шепнула на него раскрасневшаяся Эрика. «Ха-ха-ха», — -ха", засмеялся сын герцога в ответ. «Уходим, не мешаем». Кивнул он, шагая рядом со мной в сторону поля, с которого-то и начинается отборочный тур на кубок трех стихий.